Глава 43. Разговор для пастыря. Гурни и Ким поехали в Сиракью с каждой на своей машине. В такой сложной ситуации им показалось разумнее ехать по отдельности. Они остановились перед невзрачным домом, половину которого занимала квартира Ким, и Гурни еще раз прошелся по плану. Сам он все больше чувствовал, насколько этот план получился вялым и вымученным. В сущности, никакой не план, а так, слабенькая театральная сценка. Но нельзя было, чтобы его сомнение увидела Ким. Не дай бог, они ей передадутся. Если ее еще больше растревожить, она впадет в ступор. И в любом случае, ничего, кроме этой убогой сценки, он предложить не мог. Гурни добавил с максимально уверенной улыбкой, какую только смог выжить. Что бы я ни сказал, реагируй так, будто все по-настоящему. И насколько возможно, проявляй свои настоящие чувства. Расслабься и отвечай на мои реплики. Хорошо? Вроде да. И еще. Достань телефон и держи его наготове. В какой-то момент я подам тебе сигнал, и ты наберешь мой номер. У меня зазвонит телефон, и я разыграю разговор с Клинтером. Все, что нужно придумать, я придумаю сам. «Ты играешь саму себя. Теперь все». Он усмехнулся и подмигнул ей, и тотчас же пожалел. Эта фальшивая бравада ввела в ступор его самого. Ким сглотнула, открыла дверь в крохотный тамбур, затем отперла квартиру. Сквозь узкий коридор провела горни в гостиную. Он обвел взглядом раскладной диван, дешевый кофейный столик, пару потрепанных кресел, около каждого по хрупкому торшеру. Все было в точности таким же, как и в прошлый раз, вплоть до грязного оттенка ковра, протертого посередине. «Садитесь, Дейв, я сейчас приду», — сказала Ким. Голос её звучал совершенно естественно. Она прошла по коридору и вошла в ванную, громко хлопнув дверью. Гурни походил по комнате, высморкался, несколько раз откашлялся, шумно плюхнулся на диван. Через несколько минут Ким вернулась. Оба положили телефоны на стол. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Да, горло пересохло. А что есть?» Все, что хотите». «Тогда можно какого-нибудь сока, если найдется. «Думаю, да. Сейчас, секунду». Она прошла по коридору на кухню. Горню услышал, как стучат друг об друга стаканы, как Ким вынимает и вставляет обратно затычку для раковины. Затем она вернулась с двумя пустыми стаканами. Один она протянула горни, чокнула с ним и сказала Ваше здоровье. Потом она села на диван, повернувшись лицом к горни. Спасибо, и твое тоже. Ты, я вижу, пьешь вино. Чтобы прийти в себя после истории с Рам, Ким глубоко вздохнул. Это какой-то кошмар. Горни откашлялся. «Я думаю, телевидение есть телевидение». «Вы хотите сказать, что мне стоит и дальше работать с этим подонком Руди?» «Я хочу сказать», — ответил Гурни, — «что тебе стоит подумать о будущем». «Что-то я не хочу такого будущего. Почему?» — усмехнулась она. «А вы хотели бы воспользоваться предложением Руди и вести собственное шоу?» «Ну, не в этой жизни уж точно не в том формате, о котором он говорил», сказал Гурни, потом откашлялся. «А можно мне еще? И указал на ее телефон. Ким кивнула и взяла телефон в руки. «Да уж, кажется, вы и впрямь давно не пили». Она шумно встала, ударила по стакану и опрокинула его. «Чёрт, Все пролила». С этими словами она вышла из комнаты. Стакан был пуст, проливать было нечего, но по звукам можно было представить себе неловкую ситуацию. Гурни улыбнулся. У молодой леди определенно был талант. У него зазвонил телефон. Он взял трубку и начал выдуманный разговор. Макс? Да, конечно, говори. Что ты имеешь в виду? А почему ты спрашиваешь? Что? А ты серьезно? Да, да, конечно. Да. Да нет, пост в Фейсбуке написал не она. Да, ты прав. Ты уверен? Слушай, то, что ты говоришь, очень разумно, но установить личность надо точно. Понимаешь, железобетонно, чтобы не осталось сомнений. Господи, трудно поверить, но, похоже, ты прав. Да, конечно. Когда? А, да, я все возьму с собой. Хорошо. Да. «Будь максимально осторожен. Завтра в полночь. Непременно». Гурни сделал вид, что завершил звонок, положил телефон на стол. Ким вернулась в комнату. «Пожалуйста, ваш сок», — сказала она, протягивая Гурни стакан. «А кто это звонил? Вы как будто взволнованы?» «Это Макс Клинтер. Похоже, добрый пастырь наконец-то допустил серьезный промах». Помимо тех ошибок, что совершил в доме Рутблум и в автомастерской. О них я уже знал, но Макс только что обнаружил кое-что еще, и теперь мы знаем, кто он. Господи! Вы вычислили доброго пастыря? Да. Я уверен, процентов на 90, но нам нужно быть уверенными на все сто. Это слишком серьезное дело. Тут не должно остаться никаких сомнений. Но кто же это? Скажите! Не сейчас. «А что значит не сейчас?» «Я не могу позволить себе ошибиться. Слишком многое стоит на кону. Завтра ночью мы с Клинтером встречаемся у него в хижине. Он должен мне кое-что показать. Если все сойдет с моими данными, пазл сложится, и мы покончим с добрым пастырем». «А зачем ждать до завтрашнего вечера? Почему вы не встречаетесь сейчас?» Клинтер старается держаться подальше от своей хижины с тех пор, как получил сообщение от доброго пастыря и, поверив ему, стал разъезжать в окрестностях Авроры, где жила Рут. Он боится копов и не хочет теперь появляться в округе Каюга днём. Говорит, что самое раннее, когда он сможет добраться до своей хижины, завтра в полночь. «Господи, я не могу в это поверить. Я не могу поверить, что вы знаете, кто на самом деле добрый пастырь, и не можете мне сказать». Голос ее звучал испуганно, почти жалко. «Так безопаснее», — Гурни выдержал паузу, словно бы размышляя. «Думаю, тебе лучше пожить пару дней в отеле. Старайся не привлекать внимание. Лучше прямо сейчас собирай вещи и пойдем отсюда».